Глава сорок четвёртая Не прошло и минуты с тех пор, как Лея ушла, когда Майкл объявил, что пойдёт за ней. «Таунсенд, она не хочет тебя видеть», — лаконично произнёс Дин. «А она не хотела видеть рядом и Дина. Его убивало, что он не может пойти за ней, но как бы ему не хотелось её защитить», он не стал бы настолько испытывать её терпение. «К счастью для нас», — с легкомысленным видом ответил Майкл. «Каждую плохую идею, которая приходит мне в голову, я приветствую как дорожайшего друга». Он зашёл в свою комнату, а когда вернулся, на нём был пиджак, в котором он на сто процентов выглядел как парень из богатой семьи. «Я верю, что Лиэ заставит меня пожалеть, если я пойду за ней». — сообщил он Дину. — Но так уж вышло, что, сожаление мой конюк. Майкл застегнул верхнюю пуговицу пиджака и, пританцовывая, вышел. Майкл и Ли физически взаимодействовали не менее семи раз. Слон, похоже, решила поделиться информацией, которая могла оказаться полезной. Дин слегка сжал зубы. — Не надо, — сказала я ему. «С ним она будет в большей безопасности, чем одна». Что бы Лия ни чувствовала, выходя за дверь, Майкл это увидел. Интуиция подсказывала мне, что он это почувствовал. Из всех нас Майкл и Лия были больше всего похожи друг на друга. Вот почему их тянуло друг к другу, когда он только вступил в программу, и вот почему они никогда не оставались вместе надолго». «Тебе станет лучше, если ты будешь знать, куда они пошли?» — спросила Слоун. Дин не ответил, но Слоун всё равно написала Лии. Меня не удивило, что она получила ответ. Лия ведь сама говорила мне, что мы исчерпали лимит на личные проблемы. Не стала бы игнорировать Слоун в городе, где Слоун игнорировала её кровная родня. «Итак?» — спросил Дин. «Куда они пошли?» Слоун подошла к окну и посмотрела наружу сквозь спираль. «В розу пустыни!» Через сорок пять минут после того, как Майкл вышел за дверь, в неё вошёл Джуд. Следом за ним — агент Стерлинг. с последним. Он остановился посередине номера, рассматривая покрывающие пол бумаги. «Объясните, если Брикс ограничивался односложными командами...» Это явно плохой знак. По расчётам слон в течение последних шестидесяти лет каждые три года убивали девять жертв, причём с каждой серией связан отдельный почерк. Дин говорил кратко, подчёркнуто-бесстрастно, передавая самую суть. Дела не имеют географической привязки, нет повторяющихся юрисдикций. Методы убийства чередуются в предсказуемом порядке, и «Этот порядок соответствует первым четырём убийствам, которые совершил наш неизвестный субъект. Мы считаем, что речь идёт о крупной группе, вероятно, похожей на секту». «Наш неизвестный субъект не принадлежит к данной секте», — продолжила я. «Эта группа не афиширует своё существование, а именно эту цель преследуют дополнительные элементы почерка нашего субъекта — числа на запястьях, Тот факт, что последовательность Фибоначчи определяет не только дату убийств, но и точные места. Он лучше них. Слоун не составляла психологический портрет. Она констатировала то, что в её глазах было фактом. Любой может совершить убийство в заданную дату. Всё это... Она показала на бумаге, аккуратно разложенные на полу. Это примитивно. Но это... Она повернулась к карте на окне, к изображению спирали, вычисление, планирования, то, как он добивается, чтобы нужные события случились в нужное время, почти виноватым тоном Слоун произнесла. «Это совершенство. Ты лучше них. В этом и смысл». «Мы знали, что числа на запястьях жертв содержат сообщение сказала я. «Мы знали, что они имеют значение. Мы знали, что они обращены не только к нам, а к ним». «Хватит», — резко произнёс Джуд. «Закончили». Он не мог приказать агенту Стерлинг остановить расследование. Это было не в его компетенции. А вот мы были. Он принимал окончательное решение о том, будем ли мы участвовать в конкретном расследовании. «Вы все?» — обратился он к Дину, Слоуну, мне. «Это моё решение. Мой долг. И я говорю, хватит!» «Джуд!» — Стерлин говорила спокойно, но мне послышались в её голосе нотки отчаяния. «Нет, трони джут повернулся к ней спиной, глядя в окно сквозь чертежи Слоун, Всё его тело было напряжено, как тетива лука. Я хочу добраться до Найтшейда. Всегда. И если за этим стоит более крупная группировка, виновная в том, что случилось со Скарлетт, я хочу добраться и до них тоже, чёрт побери. Но я не стану рисковать жизнями этих детей. Мысль о выходе из расследования убивала Джуда, но он был непоколебим. Вы получили от них всё, что нужно сообщил он Стерлинг и Бриксу. «Вы знаете, где субъект нанесёт удар? Знаете, когда? Знаете, как? Чёрт, вы даже знаете, почему!» В окне можно было различить отражение Джуда. Достаточно чётко, чтобы увидеть, как дрогнуло адамово яблоко, когда он сглотнул. «Это мой долг», — повторил Джуд. «И я вам говорю, если вам понадобится ещё какая-то консультация...» «Вы пришлёте материалы в Куантика. Мы уезжаем. Сегодня». Прежде чем кто-то успел ответить, дверь номера открылась. За ней оказалась Илья, которая выглядела в высшей степени довольной собой. У неё за спиной стоял Майкл с ног до головы, выпочканный грязью. «Что...» — начал было Брикс, но тут же поправился. «Не хочу этого знать». Лия прошла в фойе номера. «Мы даже не выходили наружу», — объявила она, соврав всем в лицо с пугающей убедительностью. «И я определённо не обчистила кучку профессионалов, которые заглянули поиграть в покер в розу пустыни. К слову, понятия не имею, почему Майкл перепачкан грязью». Грязная капля упала с волос Майкла на пол. «Приведи себя в порядок», — сказал Джуд Майклу. «Все соберите вещи». Не дожидаясь ответа, Джут направился в свою комнату. Взлёт через час.